Поднявшись и сделав остальным знак выдвигаться, я нырнул низкий лаз под стеной. Машинально отметил время пятнадцать двенадцать. Пока все нормально. Ползком мы преодолели глубокую траншею и, спустившись по склону котлован, оказались по горло в воде. Осторожно нащупывая дно, я вел ребят за собой по совершенно открытой с правой стороны местности. Суета сейчас кто-то на стройку, и мирно всё это не закончится. Небо неожиданно стало светлеть. Однако мелкий дождик, словно бы не замечая этой перемены, продолжал неторопливо сыпать небольшими зарядами. Долгих 10 минут мы брели в мутной воде, местами доходящей до подбородка, пока не добрались до цементной подушки, которая имела ряд стальных скуп. по которым мы по очереди забрались наверх. Там снова забор. И наконец, все мы финишировали в глубокой траншее, соединявшей внешние капониры с огневой точкой, смотрящей прямо в тайгу. Низко пригибаясь, мы аккуратно прошли ещё метров 30, пока впереди не показалась узкая железная дверь в дот. Я три раза отжал тангенту рации. Во сколько голосом тут уже работать рискованно. Дверь удивительно легко приоткрылась, в узкой щели показалась голова Мелкова. Снайпер знаком показал, что всё чисто, и мы один за другим пробрались внутрь. У пулемёта никого не было. В углу куча лежали трупы амеров из дневной смены. Хоже парни даже не успели понять, что случилось. Довольно скались Мелкий показал стволом винтовки на трупы американцев. Всё нормально, командир. Минный болет отключен, пульт управления надёжно выведен из строя. Даже если захотят подорвать, не смогут. Вышка тоже подорвана. Смогут запятнать нас только если вертушку поднимут. Хорошая работа, товарищи офицеры, обратился я ко всем. Теперь уходим в точку 3. После устроенного концерта остальные две, скорее всего, окажутся под наблюдением. В этот самый момент раздался далекий гу. Над тайгой взвился столб ярко-белого огня и тут же опал. Земля ощутимо дрогнула, и сирена у нас за спиной смолкла, захлебнувшись на полуслове. Жук глянул на свой коммуникатор и... И прикинув направление, сказал: "Это в районе авиабазы шарахнуло. Командир, мы в квадрате не одни". Я смог только пожать плечами. К фактам нервозности американцев теперь добавился и этот громкий бомбардаж. Мысль о партизанах я отмёл ещё в самом начале размышлений по этому слову подчиненного Имеется большой ризон. Ставка могла подстраховаться, и разделение задач это совершенно правильный ход. Однако сейчас нет времени ломать голову. Нужно как можно быстрее уходить отсюда. Кто и почему так громко выступил это не наша забота. Клещ, как доберёмся до лесополосы, сразу шифровку о выполнении задачи в эфир. Сима, Весь мелким идёт он на до разведку точки вывода, поэтому ноги в руки или руки в ноги и вперёд. Остальные со мной выдвигаемся. С востока пришла огромная туча, и всполохи пожара над местом взрыва и впереди окрасили небо в чернильные и багровые тона. Выйдя с другой стороны, мы переползли из обруствер и вскоре оказались в спасительной тени густого подлеска. Уходя последним, я бросил последний взгляд на терминал. К воротам выдвинулась большая войсковая колонна из десятка бортовых машин. В воздухе уже висели три вертолета, два штурмовых «Апачи» и один десантный «Блэк Хок». Развернувшись, винтокрылые машины легли на курс к авиабазе. Кто бы ни устроил там заваруху, теперь на него спустят всех собак. Коллеги, а я не сомневался, что это так. Я мысленно пожелал вернуться на базу без потерь. Россия. 7 октября 2011 года. Юго-западный участок Центральной Сибирской оккупационной зоны. 206-й километр. На юго-восток от предместья города Кемерово. Адреса грунтовой просёлочной дороги, 12 км от опорного пункта трофейной команды Bravo 6 фирмы Blackstone House. 04:15 по местному времени. Партизан Антон Робша Варламов. Ни слова по-русски. Бывает так, что когда ждёшь чего-то, кажущегося очень значительным лично для тебя одного время идёт рывками оно или медленно тянется словно резина или вдруг мелькает магниевой вспышкой как если бы мысль и действие слились в один кратчайший миг нынешний скачок был вспышкой стёршей предыдущие два резиновых часа Я положил трофейный прицел в нагрудный карман разгрузки и провёл ладонью по ствольной коробке американского короткого автомата, сгоняя мелкие капли воды. Дождь кончился минут 10 назад. Однако из-за необходимости сохранять неподвижность я избегал лишних телодвижений. В наушнике три раза мурлыкнул тоновый сигнал. Конвой уже появился в пределах видимости передового дозора. Следом глухо зазвучал голос Ирины. «Здесь коса, леший, 3-31, желтый». Колонна идет к трофейному складу, как и говорил Матинелли. Даже время совпало с тем, что назвал итальянец. Сейчас его человек застопорит головной джип, и мы начнем». Два раза отжав тангенту, я ответил «Три, тридцать один». Леший принял. «Семь, два, ноля, один. Желтый». После того, как я выпил отвар, который приготовил лесник Чернов, у меня существенно улучшилось и без того неплохое ночное зрение. Специальных приборов ночного видения в отряде было всего четыре. И я, не колеблясь, отдал их ребятам. предпочитая довериться народной медицине. Вкус у отвара был совершенно обычный для травяного сбора, не ощущался особой горечи, только слегка щипало глаза. Учитывая специфику предстоящей акции, пришлось полностью нарядиться в натовский камуфляж и переобуться в довольно удобные кроссовки. За прошедшие после налёта на блокпост 2 суток Брикетл успел немного обмяться по фигуре. Но на всякий случай я всё простернул в горячей воде и отбил на камнях, чтобы одежда не казалась слишком новой. Оружие пришлось выбрать из тех трофеев, что мы взяли при налёте на блокпост наёмников. Я долго примеривался, чего бы взять, и в конечном итоге доверился выбору Нинель. которая посоветовала взять компактный швейцарский сват. Автомат удалось освоить быстро, и особых сложностей не возникло, разве что непривычно было переламывание на две части, да и еще почти незаметная после весла отдача. Радовала возможность попользоваться очень удобной коллиматорной оптикой. Цель! словно повинуясь мысленному приказу, сама ожилась в круг с красной точкой. И я попадал именно туда, куда целился, даже на бегу. Вес автомата был тот же, что и у калаша, поэтому особо не пришлось менять чтили стрельбы. От штурмовой рукояти я отказался после того, как несколько раз она выворачивалась из кулака, как бы сильно я ни обхватывал её. Хват за цевё все же оказался привычнее. Из всяческих приблуд я выбрал только барбанный полупрозрачный магазин на сотню патронов, который был гораздо удобнее рожков или чуть менее искривленных родных магазинов свата, в основном из-за наличия плоского стального основания. Раздражение по поводу того, что новый ствол опять был под нелюбимый калибр, Лишнем много омрачила радость знакомства с новым другом. В конце концов, не на базаре, бери что дают и осваивай. Ещё пара таких же дисков лежала в боковых подсумках. Вместе с запасом гранат и патронов в рассопи, я отощил на себе ещё одно самодельное взрывное устройство, которое в случае удачи планировал установить на каком-нибудь амеровском самолёте. Самым большим и искренним желанием было угостить им похожей на огромную жирную летучую мышь бомбёр. В трафейной кевларовой кобуре поместился верный ПБ. Несмотря на риски, он не решился отказаться от надёжного макарки, новой, более удобной, чем обычные штатные амеровские жилетки. Броник недоверил на плечи и шею. Даже то обстоятельство, что вместо обычных магазинов я нёс дисковые, сильно движения не стесняло, как мне объяснила Нинель, эти жилеты ещё совсем новые, и армия их получает ограниченно, но контракторы снабжают своих служащих довольно неплохо. Поэтому подозрение в охраны на КПП Экипировка вызывать не должна